Премьера. Во время первого акта в зале шелестели разговоры. Кто-то вышел, хлопнув дверью, кто-то выражал досаду, кто-то подхихикивал, но постепенно пьеса взяла зрителя за душу. Станиславский так описывает этот спектакль. Как мы играли? Не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала.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 Савва сделал для него то, что мог сделать только он, Морозов. Он не подарил, он сотворил для театра новое помещение. Одно из зданий Камергерского переулка принадлежало нефтепромышленнику Леонозову. В Большом зале француз Шарль Омон организовал кабаре буф с канканом и прочими развлечениями «А ла А когда заведение перебралось в новое здание на Триумфальной площади, появилась возможность сделать Леонозову предложение о продаже дома. Купив здание, Морозов его не просто отремонтировал, а перестроил так, чтобы театр сделать лучшим в России. Не в смысле роскоши. Как раз нет. Его первым зрителям интерьеры казались чересчур сдержанными. но самым современным в техническом отношении. Сцена была оборудована, выписанной из Англии новинкой, поворотным кругом для быстрой смены декораций. Проект реконструкции делал Франц Шехтель, причем безвозмездно, хотя для Морозова совсем не это имело значение. Савва пригласил Франца Осиповича, потому что считал его лучшим, и готов был оплатить его работу, но Шехтель отказался от гонорара, считая для себя за честь принять участие в создании этого театра. Кстати, всем известная эмблема театра «Чайка» тоже создана Шехтелем, и не только она. Архитектор разработал весь фирменный стиль театра, от шрифта, афиш и программок, до униформы театральных служителей. Строительство нового здания Московского художественного театра обошлось Морозову в 300 тысяч рублей, а общие расходы мецената составили около полумиллиона. С одной стороны, цифра по тем временам колоссальная, с другой это сравнимо с жалованием Савва Тимофеевича за два года. Но в любом случае, кто из нас способен свои доходы за два года работы отдать на хорошее дело, ничего не требуя взамен? Систему сценического света Савва делал сам, поскольку был заведующим электрической частью. Сохранилось воспоминание кого-то из гостей особняка на Спиридоновке, на глазах у которого Морозов, расположившись на резном столе красного дерева, химичил с какими-то красками. «Савва Тимофеевич, что ж вы не велели стол-то застелить? Ведь испортите хорошую вещь». А, вздор! Любой столяр такой за сто рублей сделает. А вот лунный свет только у меня в театре будет». Хотя не очень верится в подлинность этого разговора. При всей неприхотливости Саввы Стол в его кабинете несомненно был сделан по эскизу Шехтеля, а хорошо выполненную работу Морозов ценить умел. Рассказывали, что во время строительства Сава Тимофеевич жил в домике рядом со стройплощадкой и с увлечением работал, причем и в качестве мальера, и штукатура. Сава был трогателен своей бескорыстной преданностью искусству. и желанием помогать общему делу», — вспоминал Станиславский. Осенью 1900 года горько писал Чехову. «Когда я вижу Морозова за кулисами театра, в пыли и трепете за успех пьесы, я ему готов простить все его фабрики, в чем он, впрочем, не нуждается. Я его люблю, ибо он бескорыстно любит искусство». что я почти осязаю в его мужицкой, купеческой, стяжательной душе. А вот Ольга Леонардовна Книппер писала Чехову в иной тональности. Сава Морозов повадился к нам в театр, ходит на все репетиции, сидит до ночи, волнуется страшно. Я думаю, что он скоро будет дебютировать, только не знаю в чем». Чувствуете дамскую шпильку? Правильно. Театр — это террариум единомышленников. И просто она в курсе того, что известно пока не всем. Савва влюблен. Вот чем должна объясняться его щедрость, немыслимая с точки зрения обычного человека. Вот что привлекает его в театр. Обычное дело. Мужчина любит женщину. и ради нее совершает поступки, ничем иным объяснимые. Как и матушку Саввы Морозова, ее звали Мария Федоровна. Но этим сходство исчерпывалось. Вместо прямоты — склонность к играм, вместо твердости — ненадежность, вместо основательности — любовь к авантюрам. Однако Савве она казалась прекрасной и удивительной. Дочь главного режиссера Александринского театра Федора Юрковского в ранней юности мечтала стать актрисой, но вдруг ее жизнь круто изменила свое течение. Мария вышла замуж за статского советника Желябушского и родила ему двоих детей. При существенной разнице в возрасте 17 лет, Супруги сохраняли хорошие отношения. Несмотря на то, что у него вскоре появилась другая женщина, да и список поклонников Марии постоянно пополнялся. Жизнь их текла плавно и размеренно. Супруги очень любили сцену и с удовольствием принимали участие в любительских спектаклях. Желебужского звали Андрей Алексеевич. поэтому сценическое имя они себе взяли – Андреевы. Под этой фамилией Мария Федоровна и выступала на сцене общедоступного театра, впоследствии МХТ. Нужно сказать, что успех театра не стал успехом актрисы Андреевой. Ее роман с меценатом, разумеется, не мог не иметь значения в глазах труппы и основоположников театра. но таланта ей все-таки не прибавлял. Кроме того, в любой труппе бывает только одна прима, и в МХТ такое положение безоговорочно занимала Ольга Леонардовна Книперчехова, жена драматурга и любимица театральной Москвы. Бороться с ней за успех было очень трудно. А уж если добавить к этому, что Ольга Леонардовна сдружилась с женой Саввы Тимофеевича, то вы представляете, какая атмосфера вскоре начала клубиться в театре? И однажды театральные сплетники донесли до Марии слова Станиславского, сказанные им где-то в кулуарах. «Андреева актриса очень, что называется, полезная, книппер, до зарезу необходимая». Такое мнение оскорбило Андрееву. Она-то верила, что для театра важен ее талант, а не отношение к ней Саввы Морозова, роман с которым она считала своим личным делом и потому, кстати, вела себя в этом романе как вздумается. Но Станиславский придерживался иного мнения, выразив его весьма прямолинейно. Отношения Саввы Тимофеевича к вам исключительные. Это те отношения, ради которых ломают себе жизнь приносят себя в жертву, и вы знаете это и относитесь к ним бережно, почтительно. Но знаете ли, до какого светотатства вы доходите? Вы хвастаетесь публично перед посторонними тем, что мучительно ревнующая вас Зинаида Григорьевна ищет вашего влияния над мужем. Вы, ради актерского тщеславия, Рассказывайте направо и налево о том, что Савва Тимофеевич, по вашему настоянию, вносит целый капитал ради спасения кого-то. Если бы вы увидели себя со стороны в эту минуту, вы бы согласились со мной. В ответном письме Андреева тоже высказалось откровенно. Художественный театр перестал быть для меня исключением. Мне больно оставаться там, где я так свято и горячо верила, что служу идее. Я не хочу быть брамином и показывать, что служу моему Богу в его храме, когда сознаю, что служу идолу, и капище только лучше и красивее с виду. Внутри него пусто. Но в глазах Савы Морозова эта женщина оставалась прекрасной и удивительной. И в те дни, когда гордо покинуло здание театра, созданного в значительной степени его стараниями, и даже когда открыто сошлась с Максимом Горьким, чьи пьесы мещаний на дне за пару лет до того прогремели на сцене художественного театра, Савва воспринял это как некую фатально неизбежную развязку. Что Мария его не любит, он всегда знал. Единственное, чем она его удостоила, тем, что принимала его любовь. Но теперь кончилось и это. Принадлежать ему она не обещала и мужа бросать не собиралась. Он и сам не уходил из семьи, и формального разрыва отношений с супругой у него тоже не было. Они просто очень сильно отдалились друг от друга. Зинаида Григорьевна могла бы торжествовать. Вот он вернулся, ее Савва, несчастный и покинутый. Но мстить ему не хотелось, и не хотелось ничего требовать за перенесенное страдание. Было только желание простить, потому что все эти годы Зинаида продолжала любить его. В июле 1903 года она родила сына. Мальчика назвали Саввой в честь отца. но попытка дважды войти в одну реку супругам не удалась. Даже понимая, что все кончено, Савва не мог перестать думать об Андреевой. А Зинаида страдала еще мучительнее, чем раньше, понимая, что вернулась только физическая оболочка любимого человека, но не он сам. Сложно сказать, какие чувства испытывал Морозов по отношению к Горькому. Скорее всего, уважение не утратил. И не потому, что в первые годы XX века читающая публика Горького ставила едва ли ни на один уровень со Львым Толстым и куда выше Чехова, а потому что литератор не соперничал с промышленником, не уводил у него женщину. Да, Андреева ради Горького ушла от мужа, чего никогда не сделала бы ради Морозова. Но таков был ее выбор, и он не вызывал у Саввы ревности, только огромное сожаление. Считавший Горького большим талантом, Морозов не удивлялся тому восхищению, с каким на писателя смотрела его любимая женщина, особо весьма радикальных взглядов. Убеждений своих она от Саввы не скрывала. Началось с того, что она попросила помощи, когда репетитора ее детей вместе с еще несколькими студентами отправили в ссылку за хранение запрещенной литературы. Смягчить их участь Сава Тимофеевич не мог никак. Оставалось только накупить меховых полушубков на всю группу сыльных и передать им приличную сумму на дорожные расходы. Деньги он и потом давал неоднократно. на издание «Искры» и других большевистских газет, а также и на прочие надобности друзей Марии Федоровны. Друзей у нее хватало, так что итоги получались изрядные. Сам Ленин дал Андреевой уважительное прозвище «Товарищ Феномен», за ее талант безотказно пополнять партийную кассу. А Савве Тимофеевичу для Марии Федоровне Денег вообще было не жалко, никаких. Даже зная, что их отношения окончены, именно госпожу Андрееву Желябушскую он сделал выгоду приобретателем, когда застраховал свою жизнь на сто тысяч рублей. И этих денег долго ждать ей не пришлось. Мужчина, что угодно способен отдать женщине, которой уже подарил свое сердце. ведь все остальное для него уже мелочи. Так что поступки Саввы Морозова могут удивить нас разве что масштабностью. Но все же очень сильно противоречит здравому смыслу тот факт, что капиталист финансирует большевиков. Не правда ли? Вряд ли Савва делал это по недомыслию. Он был не из тех, кто не ведает, что творит. Более вероятно, что Морозов действовал, имея собственные резоны. Человек рационального ума, европейски образованный, он считал самодержавную форму правления тормозом для развития России, а значит и для развития бизнеса, что его как предпринимателя устраивать не могло. Вполне удовлетворительным решением проблемы могла бы стать конституционная монархия, а уж каким способом к этой форме правления перейти, это лишь вопрос техники. Хотел он ли Морозов, чтобы большевики пришли к власти? Сомнительно, чтобы такую возможность он воспринимал всерьез, но вот использовать этих экстремистов для того, чтобы закостеневшую и самодовольную вертикаль власти они как следует встряхнули и вынудили начать реформы? Почему бы и нет? Но, независимо от расчетов и мотивов отдельно взятого человека, его усилия не имеют серьезного веса в переломные моменты истории. Когда в котле все бурлит и клокочет, и давление вот-вот сорвет крышку ко всем чертям, процесс уже не зависит ни от кого в отдельности. ни от тех, кто подбрасывает топливо, не даже от тех, кто в принципе мог бы приоткрыть клапан и стравить пар. А кругом еще снуют всякие умники. Дровишки тибрят, греются у огонька, спорят, бабахнет или нет. и когда именно бабахнет. Как известно, первая русская революция началась с кровавого воскресенья 9 января 1905 года, когда многотысячную мирную демонстрацию фабричных рабочих и горожан, желавших подать царю петицию, правительственные войска расстреляли на подступах к Зимнему дворцу. В тот день в разных районах Петербурга было 130 человек убито и около 300 ранено. После этого народное волнение охватили всю Российскую империю и подавить их удалось лишь года через два усилиями нового министра внутренних дел Столыпина, чья роль в истории страны сейчас оценивается положительно, а тогда вызывала неоднозначное отношение. Вообще, события тех дней – обросли огромным количеством легенд. Например, ходили рассказы о том, как организатор этого шествия, священник Георгий Гапон, шагавший во главе толпы и сумевший невредимым выбраться из-под огня, явился к Максиму Горькому, не то покаяться, не то спрятаться. А буревестник революции якобы сам в те дни скрывался от охранки, И лично Савва Морозов с браунингом в кармане ходил за ним по пятам, чтобы охранять жизнь того, кому ушла его любимая женщина. И вот является к ним отец Георгий. И Савва, чтобы помочь перепуганному священнику исчезнуть, остригает его локоны тупыми ножницами. На самом деле Морозов Горького, разумеется, не охранял. Ведь 11 января писатель уже был арестован за то, что вечером, накануне Кровавого Воскресенья, возглавил депутацию из десяти видных граждан, пытавшихся убедить министра внутренних дел Светополк Мирского не применять силу для разгона предстоящей мирной демонстрации. Вот деньги для освобождения писателя под залог Морозов действительно дал. Но сам он в те дни находился не в Петербурге и даже не в Москве, а в Риге, потому что женщина, которую он любил больше всех на свете, была там, одна, больная и покинутая всеми. От мужа она ушла, чтобы быть с Горьким, из театра, потому что считала себя оскорбленной, а общество, в котором она привыкла вращаться, отвергла ее из-за того, что законного супруга она оставила ради знаменитого писателя, который, кстати говоря, тоже на тот момент формально состоял в браке. Единственным, кто не оставил ее тогда, был Савва. Что же касается Гапона, то стрик его в одном из питерских дворов колодцев у Нарвских ворот не Морозов, а некий инженер Рутенберг, вспоминавший об этом так. как на великом постриге при великом таинстве стояли окружавшие нас рабочие, пережившие весь ужас только что происшедшего, и получая в протянутые ко мне руки клочки гапоновских волос с обнаженными головами, с благоговением, как на молитве повторяли «Свято». Волосы гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвии. Однако и Савва Морозов не остался в стороне от январских событий. Он совершил то, что было одновременно и глупым, и неизбежным. Составил записку с требованиями свободы слова, печати и союзов, всеобщего равноправия, неприкосновенности личности и жилища, обязательного школьного образования, общественного контроля над государственным бюджетом и так далее, и направил документ председателю Кабинета Министров Сергею Юльевичу Витте. С одной стороны, Морозов был глубоко убежден, что именно в этом направлении должна двигаться Россия, именно там отыщется выход из тупика. С другой, не лучший момент накалять отношения с правительством, когда оно и без того пребывает в шоке. Из канцелярии Кабинета Министров дали понять, что при всем уважении в советах не нуждаются. Политики вообще полагают бизнесменов существами полезными лишь в той степени, в какой можно рассчитывать на их деньги, а любую попытку бизнесмена вступить на территорию политических игр воспринимают как нарушение правил, и нарушителя либо отправляют лет на десять шить рукавицы, либо рекомендуют ему подлечить нервы. а повод нервничать у Морозова имелся, и более чем серьезный. В феврале волна стачек докатилась до Никольской мануфактуры. То, что когда-то раздавило его отца, теперь наваливалось на Савву. Ему пришлось вступить в переговоры. Часть требований носила политический характер, но все, что было в его силах, Морозов уже сделал – Дальнейшее от него не зависело. Чтобы искать компромисс по экономической части требований, Савве требовались полномочия, ведь фактическим собственником предприятия всегда оставалась его мать. А вести переговоры, когда решающее слово не за тобой, пустая трата времени. Савва потребовал, чтобы в делах фабрики мать предоставила ему свободу действий. но тут нашла коса на камень. Видя готовность сына пойти на уступки, Мария Федоровна проявила такую же твердость, как и в те дни, когда не позволила его отцу продать фабрику и выйти из дела. Условия вроде восьмичасового рабочего дня она даже обсуждать не собиралась, а позицию Саввы сочла предательством интересов семьи и потому отстранила его от управления предприятием. Вызванные из Москвы войска взяли фабрику под охрану. Рабочие обстреляли солдаты из револьверов, были разогнаны и тогда принялись по ночам обстреливать проходящие мимо поезда. Мрак гущеется, и Савва ничего с этим поделать не может, поскольку мать пригрозила объявить его недееспособным и учредить опеку. если он предпримет хоть что-нибудь. Прежний разумно устроенный мир, который даже в сложной ситуации всегда можно было понять и наладить, как сломавшуюся музыкальную шкатулку, превращается для Саввы в нечто неуправляемое и враждебное. Даже свой дом, когда-то любимый ему, видится уже не замком, а темницей. Сюда больше не приходят письма от Андреевой. то ли исчезают неизвестно куда стараниями Зинаиды, то ли Мария перестала ему писать. О чем бы ни подумал Савва, мысли возвращаются к любимой женщине, но каждая мысль полна печали. Построенный им театр, где Мария могла бы блистать, раздираем с клокой и покинут ею. Революция, на которую она отдавала подаренные им деньги – превращается в бунт, как и положено в России, бессмысленный и беспощадный. И даже любовь Саввы больше не нужна ей, потому что есть другой, в чьих голубых очах отражаться и хочется гораздо больше, чем в его раскосых татарских глазах. Морозов чувствует себя так скверно, что даже видеть никого не хочет. Семейный доктор рад пойти навстречу этому желанию. В комнате опущены шторы. Посетители не принимают. Контакты с внешним миром сведены к минимуму. Савва понимает и сам, что болен. Предложение консилиума врачей выехать в Ниццу ради смены климата и обстановки принимается. Хуже, чем есть, уже не будет. В конце апреля вместе с Зинаидой Григорьевной и детьми он уезжает в Канны. Лазурный берег с его вечной весной, солнце и море. Любому человеку стало бы лучше, только не тому, кто ежеминутно ощущает, что все его победы обернулись поражениями, а все, во что он вкладывал душу, отторгло его. Наверное, горькое ощущение краха, Изветал в той или иной степени каждый человек, за исключением разве что субъектов, никогда ни к чему не стремившихся, либо же штурмовавших вершины столь незначительные, что не способны огорчить даже оставшись непокоренными. Чем масштабнее личность, тем значительнее цели она себе ставит, и тем острее переживает свои неудачи. 26 мая 1905 года, в первом часу пополудни в комнате Савы Тимофеевича Морозова раздался выстрел. Жена и домочадцы, бежав туда, увидели бездыханное тело в кресле, браунинг на полу под рукой и небольшое пятно крови на сорочке. Комиссару полиции Зинаида Григорьевна поведала, будто видела через окно убегавшего человека. Естественно, никого не нашли. Хотя причиной смерти французская полиция признала суицид, родственники покойного старательно поддерживали криминальную версию. Почему? Понять нетрудно. Самоубийство с точки зрения веры – большой грех, и повинных в нем даже не полагается хоронить на кладбище. Страховым случаем самоубийство тоже не считается. А про те сто тысяч, на которые Сава застраховал свою жизнь, супруге было известно, но уж кому достанутся деньги, это пусть суд решает. Лучше всего, особенно для посторонних, выглядела версия про революционеров, которые якобы пытались шантажировать Морозова, требуя денег. и расправились с ним, получив отказ. Те же, кто знал истинное положение дел, понимали, что никакого шантажа не могло быть в виду его полной ненужности. Чтобы получить от Савы Тимофеевича еще денег, достаточно было просто передать ему письмо от Андреевой, а без такого письма не имело смысла и приезжать. Письма же никакого, вероятнее всего, Мария Федоровна не писала, потому что просить денег у отвергнутого тобой мужчины – это уже низость, которой не может быть оправданий для женщины, если она не погибает в нищете. А совместную жизнь с одним из самых популярных на тот момент русских писателей представить себе в виде беспросветной нищеты крайне затруднительно. Эпилог Доживший до глубокой старости родоначальник клана Морозовых, Сава Васильевич был человеком основательным при жизни и по смерти проявил себя также. Старик позаботился устроить потомков даже на том свете. На Рогожском кладбище рядом с его могилой стоит белокаменный старообрядческий крест с потемневшей от времени надписью «При сём кресте полагается род купца первой гильдии Савва Васильевича Морозова». Его внука, Савву II, похоронили рядом, под памятником работы скульптора Андреева. В 1911 году там упокоилась и Мария Федоровна Морозова. Она умерла в возрасте 80 лет, оставив после себя 29 346 тысяч рублей чистого капитала. То есть почти в пять раз увеличив доставшееся ей по наследству состояние мужа. По завещанию она почти миллион рублей выделила на благотворительные цели, а остальное распределила между детьми и внуками. Мария Федоровна Андреева на похороны Морозова не приехала. Возможно, опасаясь ареста, а может, полагала неуместным, Что весть о смерти Савы Тимофеевича могла до нее не долететь, в это поверить невозможно. Сообщения напечатали все газеты. И даже если актрисе Андреевой была безразлична смерть человека, любившего ее больше всего на свете, то уж товарищ феномен вряд ли могла оставить без внимания кончину того, кто застраховал свою жизнь на сто тысяч рублей в ее пользу. Зинаида Григорьевна пыталась в судебном порядке оспорить право Андреевой на получение страховой премии, но проиграла тяжбу. В отличие от присяжного поверенного Ульянова, не выигравшего ни одного процесса, нанятый большевиками адвокат Павел Малянтович дело свое знал хорошо. В партийную кассу поступило 60 тысяч, а остальными деньгами Мария Федоровна уезжавшая с Горьким в Америку, смогла распорядиться по собственному усмотрению. Станиславский Немирович Данченко полностью прекратили общение и даже старались не встречаться. Несмотря на все старания артистов, помирить их так и не удалось. Георгий Гапон попытался заняться политикой, но не имея ни чутья, ни сколько-нибудь внятных политических убеждений, Так и не сумел пристроиться ни к одному из движений, и в итоге начал контактировать с сотрудниками охранки. Узнавшие об этом эсеры, приговорили его к смерти как провокатора. И тот самый инженер Рутенберг, что когда-то помог Растриге выбраться из Петербурга, заманил его на дачу в пригороде столицы и оттуда отправил на рандеву с создателем. А вскоре После этого инцидента Пинхус Рутенберг рассорился с СССРами и подался к сионистам, и в итоге стал одним из основателей государства Израиль. Вдова Савва Тимофеевича в 1907 году вышла замуж в третий раз за молодого карьериста Анатолия Рейнбота, недавно сменившего должность казанского губернатора на пост московского градоначальника. Судьба и в этот раз не удержалась от иронии. В том же году новый муж окажется под следствием по обвинению в должностных преступлениях. Надо сказать, довольно мелких в сравнении с тем, что мы регулярно узнаем о наших высокопоставленных современниках. Как бы то ни было, Рейнбот был признан виновным и приговорен к заключению сроком на один год. Впрочем, император подписал помилование. С началом Германской войны Рейнбот вернулся из отставки и, сменив свою немецкую фамилию на Резвый, отправился на фронт. На войне он, очевидно, и погиб. Если не на мировой, то на гражданской. Первый муж, Зинаиды Григорьевны Сергей Викулович Морозов, после развода больше не женился и детей не имел. В 1921 году он покончил с собой, бросившись с высоты. Очевидно, осознавал, что фабрикантам, будь они хоть трижды Морозовы, при советской власти не поздоровится. Для подобных предчувствий особой проницательности не требовалось. Старший сын Саввы Морозова, Тимофей, уже был расстрелян, а младшего Савву посадят позже. Младшая дочь Елена с мужем успела в 1917 году уехать в Финляндию, и в эмиграции следы их затерялись. Последняя весточка была откуда-то из Бразилии. Старшая дочь Мария нашла работу в наркомате просвещения, вышла замуж и вскоре развелась. Потом лежала в психиатрической лечебнице и на 44-м году жизни утонула в оке. Зинаида Григорьевна в 1909 году, продав дом на Спиридоновке, переселилась в свое подмосковное имение «Горки», которое, кстати говоря, перестраивал и декорировал тоже Франц Шехтель. Не берусь судить, была ли Зинаида Григорьевна прекрасной, но удивительной была, безусловно. Живя в «Горках», она превратила свое любимое имение в первую в мире индустриальную агропромышленную ферму. Хозяйство она наладила настолько хорошо, что даже период военного коммунизма не смог его разрушить. Ни февральская, ни октябрьская революции Зинаиду Григорьевну не испугали. Как человек религиозный, она считала, что несть власти аще не от Бога, а как женщина умная, всегда умела наладить отношения с кем надо. Весной 1918 года ей удалось получить в комиссариате имуществ республики удостоверение комиссии по охране памятников и художественных сокровищ, гласившее, что принадлежащий гражданке резвой в имении Горки дом с художественно-исторической обстановкой в нем как национальное достояние находится под охраной комиссии. Охранной ли этой грамоте благодаря, а может вследствие короткой, но сильной речи приехавшего в горке комиссара ВЧК, все унесенное из имения мужичками и бабами было ими незамедлительно возвращено вплоть до последней вилки. И это оказалось очень кстати, потому что в горке вскоре приехал Ленин, доживать свои последние годы. Как ни странно, Зинаиду Григорьевну из ее усадьбы никто не выкинул. Гражданки Резвой отвели под жительство целый флигель, а после смерти Ленина, когда горки превратились в музей, бывшие хозяйки предоставили жилплощадь в Москве в староконюшенном переулке. Там она жила за счет продажи оставшихся в ее распоряжении вещей. А в 1930 году по ходатайству коллектива Хата ей даже назначили небольшую пенсию. Умерла Зиныда Григорьевна Морозова в 1947 году в Ильинском, где и была похоронена.